На поиск и выявление всех представительниц родов отцов-основателей Вестернадена у меня ушло чуть более трёх часов. Затем сбор информации пришлось временно прекратить, так как появившийся мистер Хостен поручил очередное задание, я поспешила разобраться с ним как можно скорее. На время обеденного перерыва большинство работников по обыкновению покидали мэрию, и я едва ли могла винить их за это. Драконы зачастую трудились до полуночи, люди лишь до 5 вечера, и потому среди ушедших на перерыв в основном числились представители расы драконов. И осталась в архиве, подвергнувшись не слишком одобрительным взглядам мистера Хосттона, но у меня имелся сэндвич от мистера Онера и огромный объём работы, которую было необходимо завершить в кратчайшие сроки. Однако я не успела доесть и половины своего обеда, как дверь в архив распахнулась, Я услышала голос лорда Арнелла. «Хостон!» При мысли о том, что меня обнаружат, появилось желание провалиться сквозь пол по причине того, что хуже, чем сейчас, мое положение было лишь тогда с бровями. Мгновенное принятие решения, и не выпуская сэндвич из левой руки, правую я использовала для призыва магии лорда Арнелла и серии последовательных заклинаний. «Сапорис мутацио!» изменении запаха, чтобы не невозможно было определить по запаху, как это сделал лорд Гордон. Интегра мутация полная трансформация, дабы скрыть очертания собственного тела под иллюзией. Дистракция отвлечение внимания в надежде, что в этом случае я сольюсь с интерьером и на меня вовсе не обратят внимания. Одно из заклинаний вообще не вызвало никаких колебаний в магическом фоне, но я уже не успевала определить какое именно. Оставалось лишь верить в лучшее, в смысле то, что лорд Арнольд сейчас уйдёт и прислушиваться к происходящему. Происходящее не порадовало. Желаешь перепроверить? прозвучал самый неприятный голос Вестернаданя. Нет, ну кто бы сомневался, что даварная тя окажется рядом в самый ненужный момент, как и всегда, впрочем. И всё тот же старший следователь иронично продолжил: «Бэль не стала бы напрасно обвинять профессора Энастау, и ты об этом знаешь». Я затаила дыхание, ловя каждое слово. «Знаю», — несколько раздраженно ответил лорд Арнелл, но, судя по переписке леди-бабушки, в доме Стентона имелся подконтрольный ей человек. Соответственно, информация, кое Стентон шантажировал родителями Сверти, может оказаться в руках еще у кого-либо, и мне нужно знать у кого». На этом я перестала дышать вовсе. Хм. "Можем спросить у Анабель лично", предложил лорд Давернесс. "Шикарное предложение. А уж какое своевременное. Она бы ничего не знает об этой истории", холодно ответил лорд Арнольд. Хм, протянул Давернесс. "Ты в лес в память миссис Вайерте, не самый разумный поступок, учитывая характер нашей мисс Вайерте". «Адриан, она же тебе этого не простит. Никогда!» «Не совсем так, но неважно. Аннабелли об этом не узнает. Никогда!» Ледяным тоном парировал лорд Арнелл. «С некоторым остервенением я впилась в сделанный с такой любовью и заботой сэндвич. Усмешка, да, в Арнете, и неожиданно серьёзный тон для него. Мне кажется, или ты так и не понял, что за штучка наша мисс Верти? Она не остановится, Адриан. не отступит, не смирится и никогда не простит ложь, особенно если наглое вранье будет касаться ее семьи». «Доплевать». Да «Как-то совершенно устало», — ответил лорд Арнелл. «Лишь бы живо осталось». «Останется», — абсолютно уверенно сказал Даварнетти. «Мы же будем рядом». «Не останется, если всплывет информация о ее происхождении». Пауза, и мэр Вестернадена пояснил сказанное им. Двадцати пяти ей нет. Соответственно, по законам империи, для помолвки и брака требуется согласие родителей. Согласие семейства Вайерти я получил. И неважно, как, главное, получил. Но если всплывёт иная версия и рождение, Карио пустит в ход всю пропагандистскую махину человеческого общества. И что? Христиан. Голос лорда Арнелла стал тише и проникновение. До недавнего разговора с Аннабель я бы сказал ничего, но в отличие от нас с тобой, герцог Карио, поднатарил в искусстве управления общественным мнением настолько, что я не берусь предполагать, чем всё это может завершиться. Но вот себе дилемма. Оставим её здесь, и с вероятностью в сто процентов её попытаются убить. О возможности наших врагов ты знаешь. Если же возьмём с собой её, определённо попытаются устранить, а обо всех возможностях Карио мы не в курсе». Но там будем мы. Я не хочу рисковать. Только не её. В чём риск? Задал конкретный вопрос полицейский. Если всплывёт история с незаконным рождением Анабель, её как девушку, не достигшую 25 лет, заберут под надзорные органы, и Карио пойдёт на это. Потому как знает, что я её не отдам, даже если придётся применять силовые методы. Как думаешь? Сколько журналистов окажется рядом в тот момент, когда Набель попытаются отнять у меня. Пауза и Двернетт решил: "Снимая заглушку, пойду найду Хостона". И я осознала, по какой причине здесь состоялся настолько открытый диалог. Я услышала его лишь потому, что в значительной степени невосприимчива к драконьей магии. Для всех остальных звуковой барьер заглушил каждое из слов. К счастью, К моему огромному счастью, мистер Хостен явился в этот самый миг. Что-то довольно мурлыковшее, он мгновенно умолк, едва узрел собственное начальство. «Мне нужны все документы по профессору Стэнтону, вся информация, все места его проживания, кто работал в его доме, с кем он связывался в столице». Мистер Хостен гулко сглотнул, а затем сообщил невероятное. «Я...» Поиски эти папки находятся под охраной, и мы не сможем прочесть ни строчки. Вот после этого я осторожно посмотрела на очередной архивный документ, лежащий передо мной. Ещёрт возьми, он также был абсолютно полностью защищён от прочтения. А я этого даже не заметила. "Мы в курсе", ответила ему лорд Аварнац. Поэтому была сказана вся информация. У вас минут 5, Хостен. И хорадочная деятельность, произведённая мною едва не ушли, напоминала содрогающее метание вора, пытавшегося замести следы. В сочности так оно и было.